Глава восьмая. Доронина в миллионе считали. Был он одним из самых сильных хлебных торговцев. Тысяч до двух десятин земли у него засевалось в Самарском Заволжье, близ Балаковской пристани, да без малого тысяча возле Сызрани. За Волгой пшеницу он сеял, в Сызранской окольности – проса.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 Добавочными, взятых на пути, где понадобится, без сроку и без задатка. Раза два кошеваром был, но та должность ему не по нраву пришлась. Не доваришь — от своей на орехи достанется, переваришь — хуже того. Не досолишь — не беда, только поругают. Пересолил — ременного масла беспременно отведаешь. Бывал Доронин и в косных, был мостак и на дерево лазить, и по районам ходить, и бичеву ссаривать —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 Они обшивают их и насаживают на райну. Один из них – кошевар, то есть повар бурлацкой артели. Дядя, то есть лоцман, управляет ходом судна. Шишка – передовой бурлак во время тяги бечевую. На плесу, то есть на Волге, собственно, плес часть реки от одного изгиба до другого. Человек был бедовый, а дома самый смиренный, ровно с него взята была волжская поговорка. «Дома баран, на Плесу буян». Горемыки бурлаку как деньгу на черный день заработать? А у Алёшки Доронина к тому же был обычай. На плесу, коли шапка, коли какая-нибудь от рубахи не пропита, ни единого кабака не минует. Пропаща, бесшабашная была голова. Так и звали его Алёшка Беспутный, другого имени не было. Сплыл один год бесшабашный Алёшка в Астрахань, поплыл из дому ранней весной с ледоходом. После того нигде по пристаням его не видали.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 А все золотые туманы до да телле, серебряные кираны до да рупии. Туман или таман – персидская золотая монета в 2 рубля 80 копеек. Телле – бухарская золотая в 3 рубля 90 копеек. Киран – серебряная персидская в 30 копеек. Рупия – индийская серебряная в 60 копеек. Отколь у Бурлака такое богатство? Новые толки, новые пересуды пошли.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 Мудреноль и дослужиться у невероятного царя до почестей. Бывали примеры. Было же, что пленная мещанка из Красного Яра, Матрёна Васильева, угодив хану печеньем пирогов, попала в тайные советницы его хивинского величества. А на мёртвом култуке Доронин в самом деле каждое лето бывал. Ходил он туда на промысла, только не рыбные. Около того времени, как француз на Москву ходил,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 А в Астрахане стали ничуть не реже золотых. Вся мелкая торговля там на персидские да на бухарские товары пошла. снова надо купить, сдачу сдать с синенькой, либо с целкового, давали отрезки бурмети, ханагая, алачи и канауса. Бурметь нечто вроде холста с хлопчатобумажной пряжи персидского изделия. Простая бурметь зовется шиле лучше ханагай. Алача или аладжа Шелковая или полушелковая полосатая ткань персидского изделия канаус известная шелковая ткань. Бурлак в питейный забредет? спросит шкалик. Шкалик полкосушка. И бязью платит. Бязь тоже почти что бурметь, но не персидского, а среднеазиатского изделия. Это называлось питашной торговлей. Тою торговлей разжился и Алешка Доронин.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 Самых отчаянных, самых отважных сорванцов, каким жизнь копейка, а спина и полушки не стоит, набирали они на астраханских пристанях, да по рыбным ватагам ихними руками и жар загребали. Головорезы от своих хозяев, именитых армян до да греков, получали бочонки с медью, тайно спроваживали их гурьеву городку, а оттоль в телегах на мертвый култук.